Глава 24. Простое. 22 июня. В субботу Павел угодил матери, позволив поухаживать за сыном. Вера Григорьевна приготовила обед, настряпала пирогов, проветрила и протерла всю квартиру по-своему, исключительно, чтобы он мог дышать и разрабатывать легкие. Отец, приехавший вместе с Михаилом обсудить их, все надеялись, что грядущий контракт. Тихонько посмеивался, лохматя Павлу волосы и провожая жену, которая со спокойной душой оставила мужчин разбираться с деловыми вопросами. Настя съездила на дачу к родителям, прополола грядки с зеленью и обновила запасы мяты, душицы, смородиновых, малиновых и разных салатных листьев. Полинка нагулялась и наелась поспевшей запашистой клубники. На обратном пути Настя попросила папу завести ее к Павлу. «Привет». Он расплылся в улыбке, обвивая ее талию и затягивая в прихожую. «Не ожидал тебя сегодня». Она улыбнулась, встречая его отвлекающие губы. «Я на пять минут. Мои ждут внизу в машине. Очень захотелось тебя увидеть и угостить». Настя подала ему блюдце и помахала выглянувшему из гостиной Мише. «Первая клубника. Здесь немного. Остальное досталось Полинке и по ягодке всем нам». «Получается, я объедаю ребенка? Павел отодвинул тарелку. «Получается, что я делю полезное и вкусное между теми, кто вот тут». Прижала руку к груди и похлопала несколько раз. «Но у Поле львиная доля», — хитро улыбнулась. «Познакомишь нас, когда приеду?» Он закинул одну ягоду в рот, простонав от удовольствия. — Готовься быть строителем песочных замков и обзорной вышкой. Настя внимательно на него посмотрела. — Все-таки уезжаешь? Даже если я нажалуюсь твоему лечащему врачу и устрою истерику? Павел приподнял уголок рта в кривой усмешке. — Ты не ябеда и... — замолчал, ухмыляясь шире. — Не истеричка, — вздохнула она. «Нет, но я бы не отказался, чтобы ты меня поуговаривала». Настя поморщилась и прикрыла глаза, улыбаясь и принимая клубничину из его рук. Воскресенье прошло в бумажно-компьютерном мире. Павел погрузился в работу и подготовку к предстоящей поездке. Настя поступил срочный заказ и сдвинулся срок по чистовику в другом проекте. Оба на утро понедельника. Они изредка переписывались, не обращая внимания на время суток. Она закончила, когда за окном полностью рассвело и ложиться спать не было никакого смысла. Посидела в тишине на подоконнике, бездумно глядя вдаль, поставила мысленную галочку «Протереть окно», сбросила напряжение и пошла будить Полю. Настя села на диван Павла, чуть сползая вниз по спинке. «Прости, я не заметила, как выпила весь стакан по пути к тебе». Она постучала ногтем по пустой картонке. «Приготовить тебе еще кофе?» Павел присел рядом, забирая пустой стаканчик из ее рук. «Нет, не хочу больше, спасибо». Она улыбнулась, откидывая голову. «Слушай, ты вообще спала ночью?» Он положил ладонь на ее колено. Настя отрицательно покачала головой, накрывая его руку. «Зато полностью закончила на сегодня, и могу пинать воздух до самого обеда». Павел потянул ее за руку. «Куда? Можно я тут посижу на спине?» — заныла она. «Я бы тебя отнес, но пока придется дойти ножками». Он поднялся, увлекая Настю за собой. «Я же так и не показал тебе свой гамак». Она улыбнулась и последовала за ним на балкон. «Обалдеть!» Настя уставилась на плотный и широкий подвесной мешок. Края которого были придвинуты близко друг к другу. Почему он не растянут?» Павел подошел и проверил крепление. «Потому что в таком положении в нем удобнее сидеть». Она погладила кромку. «Он на самом деле настоящий». «Ну что, попробуешь?» Павел смотрел на нее с долей вызова. «Так он выглядит мягкими качелями. А качели я люблю». Настя заглянула в центр. ну что попробуешь павел смотрел на нее с долей вызова она засмеялась собрала в горсти материал под собой и медленно села чувствуя как со всех сторон ее обволакивают тканевые объятия достаешь до пола заботливо поинтересовался он улыбаясь при виде ее ошеломления она вытянула носочки и затронула ламинат отлично улыбнулся он посиди и позволь глазам немного отдохнуть я заварю чай и, наконец, сам поухаживаю за тобой». Павел вернулся минут через десять, Настя сидела расслабленно уронив руки и слегка покачиваясь. Она задремала. Павел бесшумно поставил кружку и тарелку с печеньем на столик и собрался воспользоваться возможностью ее порассматривать. В это время в кармане перекнул телефон. «Захожу в подъезд. Откроешь сам?» Он нелестно помянул близких и дальних родственников Миши, прикрыл балконную дверь и направился предупредить вновь прибывшего, чтобы тот не шумел. Вроде бы они только расположились за столом на кухне, как пролетел час с небольшим. «Можешь задержаться немного?» — спросил Павел, разминая шею. «Могу?» — Михаил потянулся. «Обед труженику полагается. Хм, знать бы раньше, что ты работаешь за еду», — хмыкнул Павел. Ладно, сейчас разогрею, но есть будем в гостиной. Он в очередной раз подошел к проходу в комнату проверить, как там Настя. Она не дружит с гамаками. Если вдруг выпадет, я плохо подстрахую. То есть я тебе сейчас не как друг, коллега, просто хороший человек нужен, а исключительно в качестве добровольного оберегателя сна женщины твоей мечты, дабы ты не ударил в грязь лицом, пока притворяешься немощным хитрюгой. Павел кинул в друга снятый с контейнера и скомканной фольгой. — Убедил, убедил, — ухмыльнулся Михаил. — Со мной ты еще мог бы поприкидываться, но доверить девушку чужому ни за что. Павел усмехнулся. — А не слишком ли быстро у вас все перешло в серьезную плоскость? Михаил уселся в кресло, вытягивая ноги. — Месяц с небольшим — это много или мало? С одной стороны, кажется, что это вообще не срок. А по ощущениям, как будто всю жизнь друг друга знаем. Миш, с ней простые вещи приобретают значение. Из них складывается м -м, важное. Запахи, книги, ветер, буквы. Прикоснется ей, жизнь кипит. Она умеет от души хохотать в голос до лучиков вокруг глаз. Она честная во всем. Вот сейчас просто спит на моем балконе, а мне хорошо. Говорить можем обо всем, но и молчать с ней не напрягает. Я кофе теперь без нее пить не могу, вкус исчезает. Была б моя воля... Эх, завернул бы ее в этот гамак и никуда бы больше не отпускал. Пусть сюда привезут все, что и кто ей нужен. Кто? Пусть Пустишь животных на свою территорию? Миша спросил без обиняков, не скрывая удивления. — У Насти нет животных. И четко, выделяя каждое слово, добавил. — У нее есть дочь. — И ты готов. Миша распрямился. — Один плюс не страшит, когда сам уверен, что она тебе нужна. Павел смотрел в глаза товарищу. — А я уверен. Перевел взгляд на балкон. Настя не говорит вслух, но я знаю, что она придерживает развитие наших отношений по уже выясненным причинам. Но и из-за ребенка в том числе. Однако дочка — ее честь. А я хочу эту женщину всю, целиком, полностью. Ну, тогда у вас реально все серьезно. Миша оперся локтями о колени. «И ты? Здорово!» Влип. Он хлопнул по бедру. И я рад за тебя, черт побери».